«Эх ты, птаха! Куда забралась? Если б не волколачья тропка, вовсе проглядел бы!» Клену попыталась разлепить Вики, но ничего не получилось. От долгого сиденья в неудобной позе, от боли, тошноты, холода, голода и жажды у нее совсем не осталось сил. Ночью разразился ураган. Девушка слышала, как падали деревья в лесу, Как трещали могучие стволы, как ревел ветер, но ее сосна стояла исполином, лишь стонала, раскачиваясь. Волки выли в торе непогоде, из звучало в их жалобах глухая тоска, словно бы оплакивали они Сгибшую деревню, растерзанных людей. Но то глупости. Выли должно быть от голода и досады, а потом, когда клёна уже устала бояться, В прореху несущихся по небу туч ударила длинная кривая молния, похожая на огромную птичью лапу. Белая вспышка озарила лес, черные тени стали еще черней, ветер взвыл, рванулся, и оглушительный треск многоголосыми раскатами обрушился на чащу. Девушка закричала от ужаса и боли в разбитой голове, вжалась в могучий ствол, а небесные хляби разверзались. С неоглядной вершины обрушился водопад — Дождь, по которому истасковалась земля, не лил, не хлестал, не сёк. Он устремился вниз ревущими потоками, словно бы полноводная река пала на мир людей, грозясь смыть его без следа. Клёна не видела, что творилось в лесу, стена воды не позволяла. Сколько бушевала стихии, девушка не знала. Может быть, снова потеряла сознание, может, уплыла в болезненное забытьё. В себя же пришла от холода, буря шла на убыль. Резкие порывы ветра сделались из обжигающих, знойных, студенными, осенними. И снова клёна, дрожа в размокших путах, провалилась в черноту, моля хранителей больше из неё не возвращаться. «Птаха! Слышишь хоть меня?» — незнакомый мужской голос — Девушка слабо кивнула, но, видимо, ее шевеление не заметили, либо приняли за бесчувственное, лишенное смысла. «Слышу», — сипло прошептала она. «Сейчас сниму тебя, не бойся, руки-то разожми», — он говорил уверенно, спокойно, и эта уверенность передавалась ей. Клену попыталась разжать пальцы, стискивающие веревки, коими она примотала себя к дереву, в пустье. Клятые будто закостенели. «Ну, ну!» Мужчина мягко погладил ее запястье. Девушка про себя удивилась тому, какие жесткие и твердые у него пальцы, словно гвозди. Но он касался ее так бережно, что несчастная едва не расплакалась от облегчения. «Она не одна. Рядом есть человек, готовый взвалить на свои плечи груз забот». Что-то тесно обхватило со всех сторон, под плечи, вокруг груди. Клёна повисла в пустоте и парила, парила, парила. А потом плавно опустилась на мягкое, тёплое. Она хотела открыть глаза, но снова ничего не вышло. Боль пульсировала в голове, давила изнутри, распирала. К горлу прихлынула тошнота, а потом судорога страдания прошла по телу, затекшему от долгого неудобного сидения на ветвях. Клюна застонала, чувствуя, как к немевшим рукам и ногам тягучими толчками приливает кровь. Мир в очередной раз канул в темноту. Она пришла в себя, когда те самые жесткие руки, которые гладили ее запястья, снимали с нее одежду. Девушка попыталась вяло отмахнуться, вырваться, но в ответ на ее жалкие трепыхания все тот же голос сказал «Тихо, тихо». Нож разрезал обе ее рубахи, верхнюю и исподнюю оголяя тело. Клюну вертели будто тряпичную куклу, снимая обрывки одежды. А ей даже не было стыдно, что лежит совершенно нагая перед незнакомым мужчиной. Потом он протирал ее тряпицей, смоченной в теплой воде. Лицо, плечи, грудь, руки, бедра, ноги. Эти прикосновения несли облегчение. Затем ее закутали в чистую сухую холстину, укрыли до самого подбородка меховым одеялом, а к губам поднесли посудину с пахучим отваром. Девушка жадно сделала несколько глотков. Питье оказалось горьким до сладости. Ее едва не вывернуло, но отчего-то нутро удержало отвратительную жижу, а потом по губам провезли ложкой с медом. Клена поймала целебное лакомство, улыбнулась, чувствуя, как блаженное тепло растекается по телу. Солнце уже опустилось за верхушки деревьев, его ослепительные лучи больше не причиняли боли. Девушка, наконец, смогла разлепить веки. Удивилась тому, что глядит, словно через узкие щелочки, а потом увидела склонившегося над ней мужчину. Она не поняла, молод он или стар, красив или безобразен, высок или низок. Но отчетливо видела сияние вокруг его головы. «Ты хранитель?» «Можно и так сказать, птаха», — ответил он. В голосе слышалась улыбка. «Спи, не бойся ничего». И Клёна провалилась в сон.